Религия. Самая сложная часть. Религия стремится к выживанию ее последователей. Давайте попробуем разобраться, почему это так. Углубимся в историю. Чем отличается христианство от мусульманства и иудаизма? В двух словах, сперва эти религии были едины. Потом христиане и иудеи разошлись во мнении, что Иисус был Мессией, а мусульмане отделились от несогласных с мнением, что Мухаммед тоже был Мессией так появились три религии. Их было намного больше, другие течения тоже конкурировали между собой. Направлений были сотни и тысячи, а сегодня мы называем альтернативные религии сектами, но те же протестанты вполне известны. А что отличает небольшую секту от религии? Секта не смогла победить в конкурентной борьбе. Звучит странно? Это эволюционный естественный отбор, Дошедшие до наших дней верования способствовали выживанию их сторонников. Надо слушать духовных лидеров. Это практика, прошедшая проверку тысячелетиями. Это механики, которые доказали свою эффективность. Если иудаизм прошел сквозь два тысячелетия без государства, в нем что-то есть. Что конкретно? Сложно сказать. Никакая религия не призывает уходить из жизни, чтобы не согрешить. Самоубийство является тяжким грехом. Почему? потому что так исчезли бы последователи, а с ними и религия. Уверен, есть множество примеров, о которых мы просто не знаем, но некоторые известны и в наши дни. 18 ноября 1978 в Гаяне все 909 последователей секты «Храм народов» покончили жизнь самоубийством. Попали ли они в рай? Мы не знаем. Но известно, что к процветанию секты, к победе в конкурентной борьбе за последователей это не привело. Религии желают людям жизни. Однажды мне посчастливилось задать вопрос главному раввину одной страны. Я спросил его, кошерно ли заниматься деятельностью, продлевающей жизнь. Он сказал, «Каждая секунда человеческой жизни бесценна. Работать над этим – величайшее благословение». У меня, к сожалению, не было возможности задать такой вопрос христианским и мусульманским лидерам. Но я уверен, что ответ будет таким же. Я не выступаю против религий, не хочу отрицать Бога, рай и ад. Да и как я могу это делать? Мы не доказали отсутствие высшей силы, как и лидеры не доказали обратное. Это открытый вопрос. Но я немного дистанцируюсь от религии в сторону науки, ведь конструктивное созидание возможно только на твердом фундаменте доказательности. Если что-то не доказано, мы не строим свои рассуждения на этом, иначе никак только строгая доказательная база. Я мыслю, значит, существую, а далее как пойдет. Я прошелся по основным смыслам жизни людей. Эти установки дороги нашему сердцу. Возможно, я был слишком дерзок. Но как иначе? Надеюсь, никого не задел. А если ни одно из рассуждений не вызвало негодования или протеста, то вы, вероятно, идеальный человек».